Глава четвёртая, в которой я знакомлюсь с местным населением. Признаюсь, страшно было оставлять полян. А вдруг что случится с СМВ? Или сработает, не знаю, какой-то неизвестный пока принцип темпоральной неопределенности, и я не смогу вернуться обратно, и останусь один оденешенник в чужом мире, в чужом времени? Мэр! Но это все правильные страхи, если можно так выразиться. Бояться — это нормально. Страх — это предупреждение об опасности. Испугался? Ничего. Главное — не дать раскрутиться панике. Так что я шагал по лесу, поглядывал вокруг, под ноги и не забывал смотреть за спину, чтобы упомнить обратную дорогу. В принципе, я так часто бывал на дедушкиной даче, что давно запомнил все ее ориентиры. Вот только здесь, в этом веке, они не всегда срабатывали. Деревья росли совсем иные, да такие здоровущие, что отрыбь брала. Даже ивы и те в два обхвата. И речка, по которой в том времени шла дорога, тоже выглядела незнакомой, более полноводной, шумливой и берега иначе подмытые. — Ага, а вот и подлинный ориентир. Я с удовольствием погладил шершавый бок громадного валуна. Эта каменюка была приметной в будущем. За тысячу лет валун почти не изменился, только в землю врос там. Около валуна я и встретил первого местного. Это был бодренький дедуся в домотканой рубахе с вышивкой ворота В Портках того же серого-бурого колеру. Не думайте, что грязь. Просто ткань тогда не отбеливали. И в лоптях, да о обмотках. Длинные седые волосы его были собраны в пучок на затылке. Обородка аккуратно подстрижена. И деток был непрост. Лопотки это так. Времена и обувка, лишь бы в лес сходить. А через плечо у старого висели добротные сапожки, мягкие, на завязках. Бережливый был дед. Ряд его дополнял богатый ремень, широкий, с серебряными бляхами, круглыми, звездчатыми или изображавшими птица со зверюгами. Это был настоящий воинский пояс. Таким одаривали бойца при вступлении в дружину. А кого попало в грить, не принимали. Для несведущих посторонних Гридь — это то же самое, что дружина, а рядовой зовется гриднем. Вот только воина из дружины нельзя называть дружинником. Дружинник — это в наших понятиях начальник хозу. Он следил за исправностью амуниции, оружия, щитов и броней всяких, закупал и хранил провизию, ну и так далее. Все ясно? Тогда продолжим. В том, что первый встречный когда-то служил гриднем, сомнений у меня не было. И не потому только, что на поясе у деда висели ножны со здоровенным ножом. Воина выдавали повадки. Взгляд цепкий, бесстрастный, не бегающий, как могло показаться. Это старец заросли глазами обшаривал, вычисляя, один ли я или кто еще есть. Дед нес лукошка в правой руке и переложил его в левую, чтобы не мешало клинок выхватить, да вражину почикать. Впрочем, никакой агрессии. Старому гридню было даже любопытно, что это за тип полюсу шатается. Рубаха проста, а не огнещанин, меч за плечами, а не воин. Здрав будь, отче! — Поклонилась я. И тебе поздорову? Степенно откликнулся старик. Несмотря на возраст, голос его сохранил силу. Такой у нашего сержанта был. Как заорет, бывало, рота подъем, ружье! Так легко сирена перепутать. А верно ли дорога иду? Попаду ли к Новогороду? спросил я на распев. Такая уж мелодика у старорусского». — Дед усмехнулся. — Если с тропы не свернешь, аккурат к новому городу выйдешь, — проговорил он. — А ежели левее возьмешь, у стен городища окажешься. — Слыхал я, в городище том князь ваш проживает с дружиной своею, — проговорил я с самым невинным выражением. — Надо же как-то сведения выпытать, а то и не знаю до сих пор, туда я попал или не туда. Не соврали тебе, люди добрые, молвил дед серьезно, правду сказали. А как зовут, князя? Выпалил я. Глаза дедова обрели колючесть. А сам-то кто будешь, человечен? Волхвы мы, наметил я скупую улыбку. Давно так хотел написать, штрих такой мужественный добавить к своему портрету. «Эгэ, а статус-то я верно себе назначил. Ишь, с какой опаской глянул старый!» Отступил даже на полшага и руку правую подальше от истертой рукоятки убрал, в избежание. «Не боись, отче», — сказал я снисходительно. «Зла людям не чиним». А князя спросил, лишь бы убедиться, туда ли попал. Не Олегом ли наречен князь ваш, не вещим ли прозван? Так и есть, приободрился старик. Добрый, обрадовался я, хоть и виду не показал. А имя мое, Ингорь. Надо сказать, что в те времена люди просто так не представлялись. Опасались, что нечистая сила услышит имя и пакости понаделает. Тогда слово считалось равным деянием. Люди не то чтобы верили в заклинания, убеждены были в их силе. А если колдуны и злой дух узнавали имя твое, то обретали над тобой власть. Поэтому люди хоть и представлялись друг другу, но замысловатыми оговорками, лишь бы нечесть запутать. И тут еще один момент. Коли уж я спокойно назвался, стало быть, не боюсь всяких виевду в с вордалаками, сильнее я их. Настоящий волхв. Помолчав, дед сказал осторожно. «Люди называют меня Гюрятой, сыном Полюда из рота мирушкиничи. «Мир тебе, Гюрята!» «Мир и тебе, Ингарь!» Старец поклонился, и мы разошлись. Гюрята прошел совсем рядом, И я решил, что не так уж он и стар, как мне кажется, лет полста от силы. встреча это меня изрядно взбодрила. Я понял, что попал в правильное время, и что язык мой до Новгорода точно доведет, а потом и до Киева. Дальше трубка пошла глухая. И тут я дал маху, потерял бдительность, и девятый век точно же напомнил о себе. Печуги, только что распевавшие, затихли. Явный признак чьего-то присутствия. А я не обратил на это внимания. Занят был приятными переживаниями, полон позитива. Сильнейший тычок в спину едва не свалил меня. Пошатнувшись, я заметил оперение стрелы, воткнувшейся мне в спину. Если бы не бронежилет, тут бы волк и врезал дуба оглянувшись я увидел зарушвал лохматого мужика, затянутого в кожаную куртку и штаны охотника. В руках он держал лук, не боевой, от которого меня не спас бы никакой кивлара охотничий. Стрела с граненым острием выпущенная из лука усиленного костяными накладками оленями жилами, при попадании сносят человека с места. А этот леший выпустил меня, наверное с ресень, Это такая стрела, наконечник которой больше всего смахивается на топорик. Если обычная стрела как бы затыкает с собой рано, то срезень позволяет литься крови, ослабляя жертву. Я даже испугаться не успел, зато разозлился страшно. Терпеть не могу, когда на меня наезжают, а уж если покушаются... Нет, если бы Леший умотал с перепугу, я бы плюнул и ушёл. — Так нет же! Этот придурок выхватил из колчана Тула новую стрелу, молниеносно снарядил лук и вскинул, намереваясь добить. Именно ярость помогла мне приступить заповедь «Не убей». Я выхватил пистолет и нажал на спуск. Прогрохотал выстрел, а промахиваться меня еще на заставе отучили. Правда, целился я в голову, а попал в шею, разорвав сонную артерию. Леший только и успел что руки вскинуть, оборонил свой лук, да и выстелился. Но это был не конец. Из-за дерева выскользнул еще один тип в коже, тоже не стриженный, не чесанный. Этот сходу замахнулся метательным топориком, но ему помешал гюрята. Стрекан бесшумно возник за спиной Лешего номер два и всадил тому нож в спину без особых церемоний. Лезвие вышло спереди, прободав насквозь печенку, а с такими травмами долго не живут. Номер второй упал на колени, раззявив рот, и по клочковатой бороде его хлынула темная кровь. Гюлята выдернул клинок, и мужик мягко завалился на бок. — Готов. — А ты силен, Волф, — с уважением сказал старик. — Я шел за тобой, хотел проверить, правду ли баешь, а тут эти он однако, он меня разозлил, сказал я, заводя руку и выдергивая стрелу. Что за дурные манеры стрелять в спину? Гюрят хмыкнул. Подойдя к убитому, он осмотрел его и ножом выковырил пулю, застрявшую лешево в хряще позвонка. Полюбовавшись ею, старик покачал головой. Однако. Стрелой без древка убил, с огнем и громом. Силён. Ян скромно потупился. — А насчет этих? — Гюрята небрежно кивнул на трупы. — Не беспокойся, никто с тебя веры не стребует. Это же братья Твердославичи, оба изгои Позволь стрелу твою себе взять. — Дарю, — сделал я широкий жест и мы расстались если и не друзьями, то добрыми знакомцами нападение здорово меня взбудоражило сердце колотилось губы пересохли во рту кисло от адреналина, но никаких мук совести я не испытывал напротив злое торжество переполняло меня они первыми начали и получили свое тем более изгои и изверки Изверг, в буквальном понимании этого слова, человек изгнанный, извергнутый из рода. Гнали таких за гнусные преступления. Это было серьезным наказанием. Судьба изгоев была печальна, они же вне закона. Любой может убить изверга или чужака-одиночку, и ничего ему за это не будет. Но не дай вам, боги, учинить насилие над обычным свободным человеком, не рабом. Тогда за него вступится весь его род, и горе вам. Хорошо, если родичи согласятся на выкуп ту самую виру, а ведь могут и кровную месть объявить. И тогда не только вас кончат, но и весь ваш род вырежут. Жестоко? Еще как! Зато действенно. Ни один дурак не решится на умертие. Уж слишком это чревато. Здешние законы не знают смертной казни. Зачем? Не Европа чай. Чужак одиночка. Я усмехнулся. Во, -во это про меня. Наверное, братцы Твердославичи не зря именно меня мочить решились. Я ж тут никто. А местных они всех знают. В теперешнем Новгороде едва ли тысяча человек проживает. Большая деревня. Так что, убди, чужак. Нет, ну да чего ж мы умные оказались, Возведя себя волхвы? У этих кудесников, любимцев богов, Как и у воинов, особый род. Если ты убьешь гридня, То будешь иметь дело со всей дружиной. Нападешь на волхва — обидишь богов. А уж эти высшие существа — «Устроит себе веселую жизнь».